3 кушай петя кушай я треплю своего верного боевого кабана помогу чехолке кушай хорошо слоном станешь кабан недоверчиво хрупает клыками такая еда ему непривычна. лучше б яблочко но раскушав уже сам просит добавку что есть по своей сути единый бал Это единая валюта, объединяющая все фракции в одну финансовую систему. Тот самый стандарт, что позволяет поселениям торговать без каких-либо опасений о разнице курсов, чистоте золота или серебра в монете и прочих средневековых заморочек. Никаких проблем с конвертацией валют. Никаких забот с подлинностью денежных масс. По крайней мере, способность Ебала делиться и снова соединяться в одну монетку – Скопировать сложно, и, я думаю, система в принципе не позволит так сделать. А в чем универсальность единого балла? Тем, что он обеспечен не какими-то там государственными банками и даже не золотым стандартом, а опытом. Опыт, который можно свободно поглощать. И которого сейчас у меня на целый миллион пунктов. Это же просто охренеть, какая цифра. И я имею в виду полную возможность использовать ее по назначению. Да, это будет значит, что я не сумею потратить все в спарте, купить новые чертежи, улучшить постройки, что-то там построить. Но будем честны, сейчас шансы на выживание имеют куда больший вес. Ведь если я окажусь в неизвестном кластере, с первым уровнем и нулевыми характеристиками, я точно не смогу ничего построить, не так ли? Миллион опыта. Это, черт возьми, очень большое количество. Особенно если брать во внимание, что на первых уровнях для повышения требуется всего-то пара сотен пунктов. И только начиная с четвертого уровня требуется уже 1000 Как там говорят всяческие тренеры по личностному росту, начни с себя. Ну что же, сейчас начну. Я беру в руки две монетки по одному ебалу и мысленно изъявляю желание обратить их в опыт. Небольшая вспышка. И я вижу сообщение у себя перед глазами. «Поздравляем! Вы достигли 11 уровня. Нераспределенных баллов характеристик 5». Да, Е-баллы — это чертово читерство! того их ценность не вызывает сомнений ни у одного игрока. Инфляция попросту невозможна, потому что тратятся они куда быстрее, чем зарабатываются. Чтобы прокачаться до 12-го, мне потребовалось также 2 Е-балла, «До тринадцатого — три», «до 14 4 и так далее. Вплоть до девятнадцатого уровня у меня уходило на один балл больше. А вот дальше я словно достиг узкого места. Уже через мои руки проходят 10, 20, 30 и 40 белых монет, но ничего не происходит. Я все еще застываю на девятнадцатом уровне. И только поглотив сорок пятую монету с момента получения прошлого уровня, система сообщает о взятии новой вехи. Поздравляем. Вы достигли двадцатого уровня. И того, чтобы прокачаться с десятого по двадцатый, у меня ушло 94 балла. Практически 10% от всех моих накоплений. Зато теперь понятно, откуда такие высокие уровни в Вавилоне, да и у прочих фракций, что достигли полиса раньше Спарты. Ответ один. ебалы Всего-то за пару десятков белых монет можно взять больше семи уровней. Это еще при учете того, что ты совсем новичок. И ведь, кстати, сколько налогов уже умудрился собрать Меджнун с целой тысячи игроков? Насколько обширна вообще его казна? Ну, да не суть. Если так посчитать, то для того, чтобы прокачать черную стражу с первого по двадцатый уровень, потребуется где-то десять тысяч е -балов. Умно-помрачительная сумма, но, с другой стороны, разве лорд Вавилона не может себе подобного позволить? А вот двадцатка — это своего рода порог. Отваливать каждый раз по 100 монет для того, чтобы поднять себе всего пять пунктов характеристик? На это способен только очень богатый человек. Тут уже снова решает количество, потому что на эти деньги можно прокачать двоих девятнадцатиуровневых бойцов, которые вдвоем уже эту двадцатку уделают. В общем, та еще арифметика. Самое главное, что теперь я могу очень серьезно усилить свое войско, даже не разоряясь при этом окончательно. Так что часть средств вполне смогу потратить на улучшение спарты. Хотя, если позволено игрокам поглощать опыт, то что мешает делать то же самое животным? Невольно перевожу взгляд на находящихся рядом кабанов. Что же получится, если удастся их прокачать? О-хо-хо! Кажется, работорговцев ждет сюрприз. Проходит ночь, и с первыми лучами солнца к каравану приближается небольшая группа наездников на буйволах. Я сразу же понимаю, что это так называемые парламентеры. Ночью они просто глумились, а сейчас решили, что мы уже достаточно промариновались для диалога. Приблизившись к телегам на дистанцию в несколько десятков метров, они останавливаются. «Лорд Спарты, я знаю, что ты нас слышишь!» орет один из лидеров этого сборища. «Мы предлагаем тебе сделку!» «Какую именно?» Выкрикиваю я в ответ, не высовывая головы из-за деревянного борта. «Дурак я, что ли, чтобы делать из себя живую мишень?» «Отдай нам все ебалы, что ты имеешь при себе!» выдает мужчина. «После чего сможешь валить со своими людьми на все четыре стороны? Мы не станем вас преследовать!» Чистейшая неприкрытая ложь. Причем ложь, рассчитанная не на меня, а на моих подчиненных. Ведь если они согласятся на такое предложение, то останутся живы. Так что, по идее, работорговцы подпитывают недовольство внутри нашего отряда. Возможно, с другим караваном такая уловка могла бы и пройти, но только не со спартанцами. Даже если договор будет заключен перед лицом системы, что мешает им последовать за нами? привести на своих плечах захватчиков в Спарту? Вот еще! «Что-то в твоих словах недостаточно искренности!» Звучит мой ответ. «Поэтому я откажусь от столь выгодной сделки!» Сарказма в моих словах не мог не расслышать разве что глухой. «Ты совершаешь большую ошибку, лорд Спарты!» Насмехается парламентер. «Нас больше! Так мало того, сюда вскоре прибудет еще один отряд! У тебя нет шансов! Или у тебя кончится еда и вода, или мы задамим ваш караван раньше!» «Тогда...» «Чего ж ты вышел на переговоры?» — кохочу я в ответ. «Неужто боитесь? Или поджилки дрожат, когда речь идет не о беззащитных новичках, а о ком-то серьезнее?» «Мы еще посмотрим, у кого поджилки трясутся, дреной лорд!» Возмущенно произносит мужчина, и делегация возвращается в расположение своего лагеря. «Что же, у нас есть еще время, чтобы все подготовить». «Ну же, Петя, кушай, самым могучим хряком на районе будешь». Подбадриваю я своего боевого друга. Фалангисты подняли свой опыт быстро и организованно. Теперь в моем распоряжении 18 опытных бойцов 15 уровня. 9 фалангистов, 5 разведчиков и 4 валькирии. Майор, Малой и Пирра берут 19 й уровень. Я остаюсь единственным двадцаткой. На прокачку армии уходит чуть больше 500 ебалов. Я планирую потратить еще больше... Ведь в предстоящем сражении мне потребуется все, что я могу использовать. В том числе и наши верные кабаны, которым я сейчас скармливаю монеты. Петр сопротивлялся, упорствовал, но есть ебал и не хотел ни в какую. Да как же так? Но по прошествии где-то получаса общих усилий, кабан все же сжирает ебал, после чего ошарашенно замирает. Проверив его статистику, я радостно замечаю, что и Петр теперь поднял уровень. Значит, моя теория работает. Ну что, Петь, еще хочешь вкусняшку? Стоит мне показать монетку перед мордой кабана, как тот уже самостоятельно слизывает ее с моей ладони. Вот ведь умная животинка. Осталось, правда, уговорить совершить аналогичный подвиг еще с полтора десятка кабанов. Но там уже сам Петр активно уговаривает своих тычками своего рыла под ребра. А я про себя думаю, главное, чтобы они распределились в силу и выносливость, а не в интеллект. А то заговорит еще моя животинка, мол, мало хозяин, мне корма даешь. В этом мире и не такие чудеса случаются. Проходит день беспечного ожидания. Степняки расслабленно наблюдали за караваном, который, казалось, совсем вымер и уже не знает, как ему быть. Работорговцы не беспокоились о том, что их атакуют. Ведь чего опасаться двух десятков игроков? Их больше практически в четыре раза. Только совсем отчаянный идиот полезет в атаку с подобной разницей в силах. Да и если у защитников совсем поедет крыша, они сорвутся на работорговцев, то их легко одолеют. Степняки умели выбивать из сёдел подобных противников. Всего-то нужно закинуть несколько сетей с грузилами, да и всё на этом. На земле даже умелый воин уже будет совершенно беспомощен, и убить или пленить того уже не составит особого труда. Пара десятков воинов проскакала несколько раз мимо моих телег, осыпая те стрелами, чтобы добыча не расслаблялась. Пускай заранее трясутся, тем податливее будут после. Когда начало темнеть, степняки выставили минимальное число наблюдателей и сели к кострам, по кругу пошли бурдюки с ягодной брагой, которую щедро поставлял своей крыше Краснодар. А после большинство завалилось спать прямо у походных костров. Если караван и рискнет сорваться с места, то для начала ему нужно будет расцепить телеги и запрячь кабанов, а это время. Его с лихвой хватит, чтобы степняки приготовились к битве. Я выглядываю за деревянный борт, осматривая вражеский лагерь через подзорную трубу Мустафы. Естественно, я взял с собой в поход столь ценный артефакт. На той стороне горят костры и едва различимы редкие тени патрульных. Десятки буйволов стоят в сторонке, стряноженные, что не мешает пастись, но не позволяет не убежать, испугавшись чего-нибудь или из чистого упрямства. Чтобы оседлать их, понадобится не менее трех, а то и пяти минут. Противник явно недооценивает нас. И это к лучшему. В обычных обстоятельствах наша атака являлась бы актом отчаяния, последней попыткой Давида опрокинуть Голиафа. Вот только в оригинальной истории гигант все же пал. «Все готовы?» Поворачиваюсь я к фалангистам. «Так точно, мой лорд!» Кивает майор, находящийся в первых рядах. Мыши малой рядом с ним повторяют его жест. Все фалангисты сидят на спинах прокачанных кабанов. Все же на них рост в уровнях сказался сильнее всего. Теперь это были совсем не те животинки, на которых катались бывшие байкеры, а могучие опасные звери. Вот рыжий удивиться когда увидит своих подопечных». Клыки стали длиннее и острее, сравнявшись по длине с каким-нибудь кинжалом. Сам силуэт животных увеличился раза в полтора. Подобно особой породе коней, дестрия, кабаны теперь действительно могут задавить вражеских игроков, попадя не случайно под их копыта. Впору задуматься не просто о тяжелой кавалерии, но о настоящей рыцарской коннице. И во главе этого табуна грозно стоит Пётр. Сейчас у меня по спине пробегают мурашки при мысли о том, в кого он может раскачаться. Пётр на фоне даже своих сородичей вызывает трепет. Боюсь, что на уровне это к тридцатом-сороковом он вполне себе может стать по габаритам, как небольшой слон. Кто вообще будет в состоянии противостоять столь разрушительной силе? Всем приготовиться. Сегодня мы покажем, чего стоим. Обращаюсь я к собравшимся. «Все или ничего». «Все или ничего?» Звучит слаженный ответ. В ночи тихо-тихо расцепляются две телеги. Практически не слышно, совершенно незаметно для взгляда со стороны. Медленно, неторопливо два борта сдвигаются вовнутрь, формируя небольшой коридор наружу. Миг, и до того, как неприятель заметит что-то странное, полтора десятка кабанов вырываются на оперативный простор. «Теперь нас не заметить уже невозможно», От топота копыта наших кабанов буквально дрожит земля. Еще на подходе наши преследователи вскакивают со своих мест, хватают гурпуны, копья, луки и прочее оружие. Часть из них бросается к буйволам, чтобы двинуться навстречу. Однако кабаны несутся так быстро, что оборона не успевает. Несколько сотен метров преодолены меньше, чем за минуту. Безумная скорость, ужасающий натиск и столь же внушающие благоговение фигуры всадников». Работорговцы не ожидали такого от зажатых в угол спартанцев. Они видели наших кабанов, но только в качестве вьючных животных. Медленных и сильных. Но чтобы те были настолько быстрыми, так не бывает. Казалось, что наших поставили на ускоренную перемотку. Даже я, зная, что произошло, изумляюсь их скорости. Раз! И под крики ужаса и возгласа изумления спартанцы врываются в стан противника». Никто из работорговцев просто не в состоянии оказать хоть какое-то сопротивление. Те, кто вскочил и успел поднять оружие, чтобы встретить атаку, просто гибнут, пронзенные пиками. Да, длинное копье фаланги прекрасно справляется с кавалерийской атакой. Всего пара секунд, и на земле уже начинает исчезать с десяток тел. Мощный удар, безжалостный и яростный. «Всёдло! Быстрее! Все-всёдло, отломать вашу!» Рычат офицеры всего этого балагана. Они также не были готовы к столь разрушительному натиску. Никто и в мыслях не мог представить, что в мире системы подобное возможно. Мощь кабанов стала сюрпризом не только для противника, но и для нас самих. Петр так при рывке и вовсе едва меня из седла не выкинул. Но я сумел удержаться, как и пирра, что со всей силы прижалась к моей спине. На всех кабанов не хватило, а потому части солдат пришлось сесть с пассажирами, севшими за спиною наших всадников. Первый натиск прошел успешно. Набранная животными скорость позволила просто пронестись по воинам противника, как по муравьям. Редкие стрелы и наконечники копий моментально разлетались о доспехи и щиты. Да и с новыми уровнями, похоже, сами наши тела стали значительно крепче. То, что раньше могло стать серьезным ранением, сейчас даже толком не отражалось в показателе здоровья положив несколько десятков очков силу и выносливость, я сейчас понимаю, что влияние системы ограничивается не только на численных показателях, но и на самом организме. Кости становятся прочнее, мышцы способны выдавать куда больше энергии, а с повышением выносливости даже кожа будто становится прочнее. Не в прямом смысле, но теперь я уверен, что попадание шальной стрелы меня не убьет. это лишь застрянет в жгутах мышц не в силах пройти дальше. Когда каждый твой удар способен крошить камень и металл, было бы странно, если бы не было и обратного эффекта. Усиление защиты и выживаемости. Что сейчас фалангисты с кабанами и показывают? Ездовых животных не берут ни копья, ни гарпуны, ни арканы. Стрелы входят, но не глубоко, даже толком не повреждая шкуру. В то время как мои солдаты каждым взмахом своего оружия забирают очередную жизнь в стане неприятеля. Вон малой с мышью за спиной размахивает кавалерийским копьем, пробивая для себя путь, тогда как его супруга сжигает все и вся вокруг. Слева от меня резвится майор, следом за которым двигаются сразу пять фалангистов, развивая сформировавшуюся брешь в построении врага. Хотя о каком строе вообще может идти речь, когда половина работорговцев еще толком и не проснулась, не в силах понять, что происходит вокруг. «Вот она, преступная халатность», Расслабились, посчитали нас загнанной добычей. Вот только даже крыса, загнанная в угол, способна укусить до крови, которую сейчас в наказание за собственную безалаберность проливают работорговцы. Передо мной замирает тройка противников. Мгновенье, и на меня с Петром накидывают огромную сеть с грузилами. Вот только... Разве я могу позволить подобного произойти?» Взмах от зяня, одно движение разрезает плотную сеть, приводя троицу в ужас. «Да как так-то, а?» Синхронно выдают они, а уже после голова одного из них отлетает от тела. Остальные кидаются на утек. По моей команде валькирии спрыгивают со спин кабанов и устраивают резню в лагере. Фалангист, нанесший удар, едва заметно кивает мне и бросается дальше в бой. «Я же невольно перевожу взгляд на собственную кисть». Вот это мощь двадцатого уровня. Даже плотная веревка, которую наверняка специально вили для поимки игроков, не выдержала мощи замаха. Хотя тут играет роль и моего оружия. Тупым клинком даже с высокой силой подобную сеть не перерубить. «Мой лорд!» — слышу я голос пиры, которая метает копье в одного из приблизившихся работорговцев. «В норме. Будь готова к рывку». Обращаюсь к ней, перехватывая поудобнее поводье. «К чему? Ха а?» — вопит пира когда пётр взмывает в протяжном прыжке. Прямо на бедного игрока. Хрустят кости, но никто не обращает на это внимания в общей какофонии звуков. На очередной мой выпад со спины прилетает стальной гарпун. От него нас защищает пиро, держа в руках щит. Бам! Звон металла бьет по ушам, а я замечаю одного из недавних парламентеров. Сидя на буйволе, он с воплями несется на нас, надеясь закончить сражение, убив меня. Как наивно. Натянув поводья, я направляю Петра ему навстречу, и кабан все понимает без слов. В боевом визге Петр выбивает почву из-под копыт. С каждым вздохом, набираемая им скорость, просто впечатывает в седло. Грозный рык раздается из-под бивней. Чем-то он напоминает даже рычание хищника, нежели звуки простого кабана. Это осознает и ездовое животное оппонента, в ужасе начав сопротивляться воле наездника и надеясь уйти в сторону. «А, стой, сука, да стой же, чтоб тебя!» Тот пытается взять контроль над буйволом обратно, но все тщетно. Аура Петра просто подавляет животное, оно не в силах бороться с тем. Словно овца перед волком, застывает на месте и, более того, пытается сбежать прочь. На развороте я и ловлю противника, занося дзянь над головой. Работорговец успевает выставить перед собой саблю, когда на него обрушивается вертикальный удар, и сталь покрывается трещинами. «Ублюдок!» — от страха кричит мужчина, но уже поздно. Второй и третий удар обрушиваются на него. Во все стороны ночную мглу озаряют искры, а на четвертый удар сабля неприятеля просто ломается пополам. Незатронутый дзянь следует по инерции, вгрызаясь в плоть мужчины, и едва ли не разрубает того напополам от правой ключицы до левого бока. «Монстры!» Захлебываясь кровью, выдает бывший парламентер, а затем падает с паникующего буйвола. По сторонам от меня сражение продолжается. Дуэт из малого и мыши носится по окраине лагеря работорговцев, выжигая все живое и неживое — а также оставляя после себя черную полосу изгоревшей травы и обожженных мерно тлеющих тел. Майоры и его крыло действуют не менее успешно, прорубившись к стоянке с буйволами и просто не позволяя врагам добраться до ездовых животных. Валькирии, которые до недавнего времени сидели за спинными всадников, спрыгивают на землю и добивают те участки, где уже пронеслась кавалерия. Так поступает и Пирра, набросившись на тройку сонных и неодетых противников. «Эти идиоты, даже находясь вплотную к нам, сняли свою какую-никакую, но все же броню. За что теперь и платили собственными жизнями?» Девушка плавно, будто в танце, сносит голову первому, пронзает копьем грудь второго и ударом ножки сбивает третьего на землю. Еще секунды, и тот также погибает от орудия воительницы. И все же она почти не уступает третьему и майору в плане боевых навыков». Да, ей остро не хватает опыта реальных сражений, но поразительная гибкость и поставленная техника обращения с копьем компенсируют упомянутые недостатки. Замечая меж тем, как один из офицеров неприятеля формирует круговую оборону, ему даже удается выцепить 7-8 игроков, чтобы те встали на колени и уперли пики в землю. Бросаться на такую толпу даже с кабаном достаточно опасно. Жаль, что в нашем случае есть альтернатива. «Мышь!» Выкрикиваю я имя Магессы. Она и Малой останавливаются, глядя на меня. «Жахни по ним!» Указываю я на растущий кусочек спокойствия. В это же время за моей спиной застывают четыре всадника с копьями. Не говоря ни слова, Магесса выпускает рискучие молнии в толпу. Бах! а, -а, -а! Мои руки! Мои руки! Стив, я ног не чувствую!» Вопли, маты, хрипы и мольбы оглушают округу а уже через несколько секунд на выживших налетаю я и еще четверо всадников. «Раненых не добивать!» — кричу я озверевшим воинам, которые вымещают на работорговцев минуты отчаяния, когда они чувствовали себя пойманными в ловушку. Сам показываю пример, подсекая на ходу ногу одному из бегущих по степи. «Нет, ребята, я на эту победу потратил столько бабок, что теперь заставлю вас отработать все до копеечки». Перерождение у Стеллы будет для вас слишком легким выходом. Два лагеря, стоявших почти рядом друг с другом, разбиты в клочья. сопротивление никто не оказывает. Ошеломленные нашим нападением враги, бросив все свое имущество и буйволов, убегают в степь. Но мне сейчас не до них. Осталось еще как минимум столько же соперников, еще в двух лагерях, и они, слыша крики и стоны своих союзников, пытаются организовать оборону. Нельзя позволить им успеть это сделать. Пришпорив Петра, я собираю отряд, и мы вновь по широкой дуге устремляемся на врага.